Глава 39. Когда первоначальный шок от появления третьего мастера восхождения прошёл, протектор, выи с большим трудом подавляя ярость, ответила: "Но ну, надо же, кто решился выйти из своего логова?" «Уже не боишься, так императора ублюдок?» Тихий смех был ответом на оскорбление Вэй. Хозяин зимнего сада насмешливо посмотрел на грозившую взорваться от гнева старуху и снисходительно пояснил. «Кто сказал, что я кого-то боюсь? В этом мне все еще далеко до клана Вэй с их любовью преклоняться лишь перед сильным». Не думаю, что смогу выбраться отсюда живым, захотят они всерьёз сражаться, думал Сунг, смотря на замерших друг напротив друга экспертов высших этапов развития. Тем временем ситуация с каждой секундой продолжала накаляться. "Вэй, ты и в идеальной форме не способен мне хоть что-то сделать, а сейчас, когда ранена, боюсь, у тебя просто нет шансов". Хозяин, продолжая улыбаться, вытянул вперёд руку и сказал: "Отдай мне книгу, и просто разойдёмся миром. Она ведь тебе не нужна, ты и сама это понимаешь. Уважаемый, вы влезаете не в своё дело". Вдруг в разговор двух экспертов встрял мастер Долс: "Эта книга нужна мне, и нужна прямо сейчас". От внешнего вида добродушного толстячка не осталось и следа. Сонки видел перед собой невероятно сильного и уверенного практика, от него стало веять такой мощью, что протектор вы непроизвольно отступила, а хозяин зимнего сада весь подобрался, внимательно следя за каждым действием Долса. Секунду назад добродушная улыбка мужчины стала стремительно превращаться в оскал. Однако в этот момент всех отвлёк невероятный по своей силе взрыв, который, казалось, разнёсы большую часть района, располагающегося чуть севернее от места, где они стояли. В отголосках взбунтовавшихся духовных сил Сонг отчетливо почувствовал знакомую энергию. Развернувшись, он увидел, как в эпицентре развернувшейся битвы танцуют сотни золотистых молний, и мощь их с каждым мгновением все усиливалась. Проклятие Синфен, похоже, столкнулась с кем-то очень сильным и потеряла разум. Он отчетливо чувствовал, как скачкообразно увеличилась сила девушки, прямо как тогда. В пещере мудреца города Тёмной Звезды Бах прямо возле хозяина Зимнего сада приземлился его помощник с залитой кровью головой и прожжённой в нескольких местах одежде. Мастер, прошу прощения, я начал он оправдываться, но тут же прервался из-за поднявшегося урагана из мелкой пыли, из которого неспешно вышла сама Синфен. Сейчас в её безумных глазах искрились жёлтые разряды, а вокруг танцевали десятки молний. Слуга выдохнул сквозь зубы, приготовившись к нападению девушки. Воспользовавшись неожиданной заминкой и тем, что на неё перестали обращать внимание, протектор вы открыла короткие пути и тут же шагнула в тёмный провал телепорта. Не так быстро, Каргам. Мастер Долс движением руки остановил закрытие коротких путей, из-за чего женщину точно снаряд из гарпунного орудия выкинула под самый потолок пятого яруса. Секунда, и толстяк уже мчался за ней. «Проклятие!» Выругался хозяин зимнего сада и попытался рвануть следом, вот только неожиданно оказался атакован молниями Синфен, из-за чего потерял несколько мгновений. «Мало того, что избило моего слугу, так еще посмело атаковать меня», пробормотал он и с презрением щелкнул пальцами, вызывая тысячи нитей, сотканных из самой тьмы. После чего, не дожидаясь результата атаки, бросился вслед за мастером Долсом. Что же до Синфен, то девушка с ошеломляющей для любого практика реакцией Сумела создать вокруг себя невероятный клубок золотых энергетических всполохов, встретивших черные нити, рванувшиеся к ней. Волосы Син, как и в прошлый раз, поднялись, создав нечто напоминающее корону, в которой постоянно гуляли желтые разряды молний, придавая девушке демонический вид. К сожалению, даже в безумии Син Фен мало что могла противопоставить пиковому эксперту восхождения – Не прошло и секунды, как ее защита рухнула под давлением черных нитей. Бабах! Появившаяся при столкновении навыка син-ударная волна отбросила Сонга на несколько метров, приложив силой об облома к одной из разрушенных пагод. Хрясь! Парень почувствовал острую боль в области плеча. Надо найти Син. Сонг с трудом поднялся, осматривая плечо. Вряд ли вывих или перелом, скорее всего, просто сильный ушиб. Девушку он нашёл почти сразу. Она лежала на какой-то куче щебня без сознания и вся в крови. Впрочем, осмотрев наскоро её, раны стала понятно, что каким-то невероятным образом девушка смогла пережить атаку мастера восхождения без серьёзных травм. Возможно, хозяин зимнего сада и не собирался тратить на атаку много силы или просто не рассчитывал, что Синфен переживёт её. Уже второй раз за последние дни это начинает становиться похожим на традицию. Пробарматал он беря Син на руки. Сейчас эксперты восхождения разнесут весь этаж. Надо уходить. Только куда? Мастер Сонг Из пылевого облака появился спешащий Дэйфен, Аэтона и Лот. Я знал, что вы тоже здесь будете. Сила молодого Син слишком приметная, чтобы её не узнать. Тут он заметил девушку на его руках. С ней всё в порядке. Это странно, но я действительно чувствую в его словах искреннюю озабоченность. Никак не могу понять старика. Сонг с удивлением качнул головой. Она ранена, но в порядке. Хорошо, Стикс с улыбкой кивнул. Вы не видели Лорда Лида? Мы ищем его и мастеров белого и красного. Прошу прощения, но нет, ответил парень и, посмотрев в вышину Яруса, добавил: Давайте как-то пытаться уходить. Там наверху в любой момент должны начать сражение три эксперта восхождения. Молчавшая до этого Аэтоны вдруг сказала: Боюсь, времени ещё меньше, чем тебе кажется. «Мастер Дэйфен, берите Сонга, а я возьму Синфен, надо улетать немедленно!» «А как же мастер Лот?» – спросил Сонг и тут же получил сразу два осуждающих взгляда, какими обычно смотрят на людей, сказавших откровенную глупость. «Я и сам могу лететь, да!» – кивнул до этого молчавший старик. «Вот так!» «Тогда я и не знал, что он, оказывается, эксперт этапа слияния», – подумал Сонг. «Жил столько с человеком и всегда думал, что он на этапе формирования рисунка». В это время где-то выше не пятого яруса. Вокруг парящий протектор АВЕЙ медленно плыли десятки ослепительных огненных шаров и, пылающих таким жаром, что окажись возле них сейчас любой воин до этапа основания, то неминуемо сразу бы превратился в пепел. Напротив женщины кружил мастер Дос. Сжав губы в полоску и напряжённо смотря в глаза противнику, он сейчас напоминал готового к прыжку хищника. Вокруг толстекам можно было заметить вибрирующее пространство. точно эта тонкая водяная плёнка искажающаяся под действием каждого его движения буквально в паре десятков метров от них находился хозяин зимнего сада он не зря носил такой титул сейчас под его ногами расцвёл огромный белый лотос пылая такой концентрированной силой что создавал вокруг себя настоящие иллюзии падающего снега Протектор была взбешена, взбешена и испугана. Пожилой это впервые за всё время её нахождения на этапе восхождения, когда она оказалась в настолько сложной ситуации, внутри неё клокотали противоречивые чувства, которые требовали выхода. Отдать поисковик синг означает покрыть себя позором. И что главное, тем самым она навсегда отсечёт свои призрачные шансы на возвышение к этапам осознания и выше. Какой воин, особенно достигший таких результатов, согласится на поражение без борьбы? Протектор Вэй развел руки в стороны, отчего огненные шры тут же пришли в хаотичное движение, ускорившись. Вы пожалеете, что оскорбили меня. крикнула женщина, «Неугасимое пламя Феникса!» Огненные шары вокруг протектора за считанные мгновения увеличились в несколько раз, а затем взорвались. Пятый ярус озарила яркая вспышка, вслед за которой пришло все сжигающее пламя, стремительно поглощающее все, до чего могло дотянуться. Многочисленные воины Серебряных Синк и кланов продолжали сражаться Когда огонь стремительно и неудержимо стал убивать их, поглощая силы и становясь только сильнее, Мастер Дос, увидев, как к нему приближается огненная стена, вбравшая в себя высочайшие концепции пламени, без раздумий выкрикнул: "Разбитые осколки судеб!" Щит, что крутился вокруг толстика, покрылся тысячами трещин, а затем с противныйм звенящим звуком взорвался, разметав вокруг миллионы мелких осколков. Под их действием огненная стена прогнулась, не выдерживая давления духовной энергии навыка. Те осколки, что не столкнулись со стеной, разлетелись по этажу, разрезая даже усиленный строителями камень основания яруса. превращая его в решето, абсолютный божественный лотос одновременно с мастером Дулсом прокричал хозяин зимнего сада. В отличие от двух предыдущих, его навык являлся одновременно и атакующим, и защитным. Лепестки огромного белого лотоса сомкнулись над головой хозяина, защищая от жара пламени. Вокруг цветка появился мистический приглушенный свет, несущий в себе концепцию разрушения. Каждый, кто оказывался в радиусе его поражения и имел слишком мало сил, чтобы противостоять ежесекундным атакам, мгновенно рассыпался прахом. Все трое решили применить против друг друга массовые навыки из расчета на то, чтобы прощупать силы противников и подгадать возможность стремительного убийства врага, если тот по каким-то причинам замешкается. Главы синего отцелиня и синего волка замерли, ощутив толчки под ногами, которые с каждой секундой нарастали как по своей плотности, так и по силе. Это же 2, Два... нет, 3 практика восхождения, ошеломлённо произнёс глава Синего Волка. Нужно срочно передать новость всем главам и особенно пламени, они же сейчас разнесут весь город. Бам! Шестой ярус содрогнулся от невероятного удара. Глава Синего отцелиня неверящим взглядом смотрел на то, как медленно стал заваливаться горизонт. вечернего неба впереди. Треть пятого это же города Синего кита, не выдержав бушующих энергий, взорвалась каменной кружкой, погрибая под собою искусственное небо четвёртого яруса и обрушиваясь неудержимым потоком на землю нижнего слоя. За какое-то гонавенье половина пятого слоя размером с несколько кварталов провалилась в низ, погребая под собой часть четвёртого и третьего этажей. Заметнувшиеся высклобы пыли и каменного щебня разлетелись на многие километры вокруг, занося уцелевшие районы огромным количеством песка и пыли. Устоявшая часть пятого яруса тряслась под градом сокрушительных ударов трёх разбушевавшихся экспертов. В любой момент грозя сломать и город, как карточный домик.